Туман и майскую росу, Сберу я в плотные полотно, Закупарив сосудец плотно, До света в дом свой отнесу, Созвездия благостно горят, Указанные в зодиаке, Планеты заключают браки, Оберегая мой наряд. Вот жизни горькой живой, Истлевшие беру растения, Клагочет вещи кипенье, Пылай, союзник огневой, Все, что от смерти ляг на дно, В колодце ль видны звезды, в небе. Былой лозы прозрачный стебель Мне снова вывести дано. Кора и розоватый цвет Все восстановлено из праха. Кто тленного не знает страха, Тому уничтожения нет. Промчится львет рабуйный конь, Верхушки легкой не качает. Весна низдешне венчает главу коль жив святой огонь